Глава 4. Все там будем. В знаменитую Шантарскую больницу, именовавшуюся попросту Тысячекоечной, а еще короче тысячи смолен проник без особого труда, разве что заставили нацепить синие пластиковые бахилы, а так ни денег, ни уговоров не понадобилось. Палата оказалась двухместная, по первому впечатлению из самых рядовых, разве что вторая койка пустовала, но, приглядевшись к ней, Смолин чего то сделал вывод – что опустила она вот только что. Такой у нее был вид, белье сменили, и в тумбочке виднеются какие-то яркие пакетики. чепурнова он в первый момент не узнал. Четыре дня назад это был хотя и старик, 84 четырех годочков, но все же ничуть не исхудавший, относительно бодренький, даже с признаками румянца, а сейчас на подушке покоился обтянутый кожей череп, кожа даже не бледная, синюшная, прозрачная пористая как апельсиновая кожура редкие мокрые волосы липнут ко лбу рот запал крепенько ж его шибанула бесшумно переставив изголовье белую корявую табуретку смолин сел и тихо позвал степаныч а степаныч лежащий абсолютно не только веки поднялись И Смолина передёрнула не столько от жалости, сколько от отвращения к тому, что сейчас перед ним лежало. «Нет», — подумал он смятенно, — «всё же не стоит доживать до таких лет. Вообще лучше бы застрелиться вовремя. Так оно будет приятнее и себе, и людям». «Васька!» Голос был слабый, севший, шелестящий какой-то, но всё в нём не ощущалось распада, маразма, кончины. «Вполне осмысленно таращиться, дед». И голос звучит вменяемо. «Капут мне!» — внятно выговорил Кощей. «Капут Кранкин!» Смолин помалкивал. Сочувствие выражать было бы как-то глупо, а с констатацией столь прямого факта ни за что не поспоришь. Судя по виду, и в самом деле капут подкрался. «Васька!» — сказал старик, глядя на него немигающий, как филин. «Ты, конечно, сука! Немало я от тебя потерпел!» Я от тебя тоже, Никифор, мать твою, мог бы ответить Смолин чистую правду. Все в этом веселом бизнесе потерпели от всех. Дружбы в их ремесле попросту не водится как не водится в Антарктиде и шаков. Настоящей вражды, впрочем, тоже не встретишь. Тут другое. Вечное изначальное соперничество, перехватить вещицу, ахать чужое, перенять покупателя и уж в особенности поставщика – выявить чужие грибные и рыбные места и побраконьерничать там, если удастся. Да мало ли, главное не впадать по этому поводу в ненужные истерики, и уж тем более не устраивать вендетты относиться легко, как к неизбежным издержкам производства, поскольку все повязаны одной веревочкой, иногда приходится дружить или, по крайней мере, сплачиваться против всего остального мира. «Паразит Васька!» — продолжал Кощей тихонько. «Глаза об мои тебя не видели». И знал бы ты, как не по душе видеть напоследок именно твою рожу. но ну, так уж карта легла, что делать? Дай попить. На тумбочке стоял почти полный стакан с чем-то красноватым, на дне лежали мятые черные ягоды. Взяв питье, Смолин с величайшим тщанием наклонил стакан, позволяя Кащею пить мелкими воробьиными глоточками и не пролить при этом на подбородок. Уловив момент, когда бледные губы сомкнулись, отнял стакан, от провалившегося рта, поставил на место. В нем взбудоражно колыхались ягодки. — Сука ты, падла, мизераблий прохвост! — заговорил Никифор, медленно облизав синюшные губы синюшным языком. — Проба ставить некуда, зачара поганой. Смолин философски подумал, что за стариканом, если вдумчиво прикинуть, числилось... Разных предусудительных забав уж как минимум не меньше, чем тех, за которые Смолин от звонка до звонка отторобанил свои срока. Скорее, надо полагать поболее, учитывая, что в антикварке старик подвязался лет на 30 больше. Любого в нашем интересном ремесле можно брать за шкирку и без церемонии сажать лет на несколько. Он, что характерно, не будет стенать за что, а станет думать, над чем я прокололся. Профессия такая». «Это все лирика», — проговорил старик. «Что толк тебя поносить? Будем практичными, Васька». «Это капут. Наследников у меня нет». Смолин этому откровению ничуть не удивился. Миллионный Шантарск в некоторых отношениях — большая деревня. В узком кругу всем было прекрасно известно, что Кощей давным-давно, еще при историческом материализме, расплевался всерьез что с сыном, что с дочкой». Случается такое с роднёй у фанатиков-коллекционеров частенько. Редко встретишь родных и близких, которые прониклись бы тем пламенем, что сжигает тебя самого. Наоборот, вовсе даже наоборот. Родные и близкие ноют годами, открыто высказывая недоумение и неудовольствие. По их практичному разумению, следовало бы эти приличные денежки не в хлам впаливать – а тратить, подобно человеку разумному, машина, дачка, шуба-хрусталь, щедрая помощь детишкам и прочие приземленные, чисто бытовые нужды. Со временем сплошь и рядом кончается разрывом отношений и вечными взаимными проклятиями, что в нашем случае и имеет место. Дашке старик временами подкидывал какую-то мелочевку, но златом никак не осыпал, а взрослые дети... Уж четверть века, как добрым словом, папашу не поминали и отношения не поддерживали, даже дипломатических. «Будешь наследником, зараза!» — сказал чепурнов «Явственно кривясь, словно лимон кусанул. Ты, конечно, сука та еще, но ты, по крайней мере, понимающий. Так оно лучше для всех. Этот козлик с козлихой все равно размотают наспех, бездарные по А ты хоть пристроишь...» «Рад поди, а?» «А чёрт его знает, если откровенно», — сказал Смолин. «Тут бабушка надвое сказала». «Сволочь», — сказал Никифор с бледным подобием улыбки. «Умён, чего уж там, умён. Ну, хорошо, будешь наследником». «Спасибо, хоть скажи, урод!» «Спасибо, серьёзно», — сказал Смолин. «Нет, правда, спасибо». Радости особенно не было, она ещё не успела оформиться, И потом он пока что не видел легендарных закромов. Было что-то вроде облегчения, не более, и лёгкого удивления от того, что всё обернулось именно так. А кому ещё? Словно угадал его мысли, прошелестел старик в музей, чтобы растащили половину, ещё не донеся, а остальное в самом скором времени. Не дождутся. дашки просвистит со стёбарями. Пользуйся. Помни мою доброту». В тумбочке футляр кожаный. Без излишней поспешности смолены извлек из тумбочки кожаный футлярчик на молнии размером с половиной сигаретной пачки. Судя по ощущениям пальцев, там лежали ключи разномастные. «Как только сдохну, пойдешь в закрома», — четко выговорил Никифор. «Не раньше, зараза, не раньше. Слушай условия. Будут и условия. Я тебе все же не благодетель из индийского кино». «Да», — бесстрастно произнес Смолин, — «памятник мне и Лизе, эскизы в зеленой папке, строго по эскизам, уяснил, и чтоб не вздумал мелочиться, иначе приду и возьму за глотку веришь ты в это или нет». «Да ладно», — сказал Смолин, наклоняясь к постели, — «считайте меня кем угодно, но ведь помните, надеюсь, что слово я всегда держу». Помню, помню. Памятники обоим строго по рисунку Дашке Дашкин. Ну дашь ей потом денег на квартиру, на машину, на шмотки цацки, Не мелочись, и не перегибай. Двухкомнатку, не обязательно в самом центре. Машину японскую, ну так себе. И баксов с десятку. Ага, десятку. Не жмись сам будешь не в накладе, понимаешь? Ну да, сказал Смолен. «Еще что-нибудь?» «Японца с коробочкой. Мне в гроб. Непременно. Там поймешь. Японца мне в гроб. И все. Остальные обойдутся. Идут они боком через буераки». Он медленно-медленно выпростал из-под простыни руку. Во что пальцы? Ладонь превратились за три дня. Жуть берет. Свел пальцы на запястье Смолина. Пальцы оказались холоднющие, липкие. Но Смолин терпел, только теперь, начиная осознавать, принужденный склониться к самому рту, стараясь дышать только ртом, чтобы не втягивать ноздрями кисловатый затхлый запах, слушал самое важное, где, как попасть. Все. Он чуть-чуть шевельнул запястьем, давая намек на то, что хочет освободить руку. Старик не отреагировал, наоборот, стиснул его ладонь, Вовсе уж клешнясто и вперившись немигающим взглядом филина, повысив голос чуть ли не до крика, совершенно четко выговорил «Васька, ищи броневик!» У меня не получилось. Ищи броневик, зараза, тварь! Такое бывает раз в жизни. Нельзя отдать случайным на сторону. Я не успел. Васька, ищи броневик, броневик! «Какой броневик?» — плюнув на брезгливость и почти касаясь ухом жабьего, безгубого рта, настойчиво спросил Смолин. «Ищи броневик!» — что-то клокотнуло над самым ухом. И Смолин, инстинктивно отшатнувшись, вырвал ладони с склизких пальцев. Что-то мерзко, пронзительно залилось электронным писком над его головой. Он теперь только рассмотрел, что на полочке стоит белый ящичек, мигает лампочками, и окошко светится зеленым зигзагом, писк все сильнее... Он и сам не понял, как так получилось, что его, ухватив за локоть, приподняли с табуретки, а там и в миг вытеснили в коридор зеленоватые халаты в количестве трех и кинулись к постели, над которой все так же пищало непонятное устройство. Вот только в их суете Смолин не отметил ни живости, ни настоящей заботы. Крепыш с широким усталым лицом в таком же зеленоватом халате на голое тело заглянул в палату, Дёрнул крутым сильным плечом и, вернувшись в коридор, окинул Смолина достаточно равнодушным взглядом. «Сын?» «Племянник», — сказал Смолин. На лице врача отобразилось явное облегчение. «Ну да, так ему проще. Вряд ли стоит предполагать, что племянничек возраста Смолина примется заламывать руки и оглашать обшарпанный коридор рыданиями, узнав, что дядюшке с лишним лет настал трындец. Впрочем, и родные кровиночки в таком-то возрасте вряд ли будут биться в рыданиях». Мы же реалисты. Такова селья особенно в данном конкретном случае. То-то, кстати, и не видать безутешных чадушек. Может, не знают? Что там?» Спросил Смолин приличие ради. «Ну, что там?» Врач говорил негромко, устало В голосе чуялось лишь чуточка чисто профессионального сочувствия. Но понятно, если будет каждому соболезновать всерьез, крышей подвинется. Третий инфаркт и все сопутствующие осложнения в первую очередь годы, в другом возрасте зашла бы речь о шунтировании и еще паре тройки достаточно сложных процедур, 84, понимаете ли. Наркоз противопоказан категорически, дядюшка ваш сейчас не перенесет и простейшие операции вроде вскрытия чирьи на пальцы. Так что всё?» – спросил Смолин. Врач вильнул взглядом. «Ну что тут скажешь?» «Вячеслав Палыч», – донесся женский голос из палаты – Врач вошел туда, остановился на пороге и, почти сразу же, оглянувшись на Смолина, пожал плечами так досадливо, привычно, непреклонно, что все стало ясно и без вопросов. Смолин и не пытался заглянуть в палату, где все присутствующие уже не суетились, а стояли неподвижно, повернулся и направился к лестнице. Ага, сподобились наконец. Вся родня, не особенно и торопясь, поднималась ему навстречу. Осанистый Викентий Никифорович с супругой, но без чадушек. Бергер с женой Галины никифоровной и дочкой Дашенькой. Смолин и не подумал свернуть, а какое им дело? Что, он не имеет законного права по этим коридорам ходить? К тому же никто из них, за исключением Дашеньки, знать его не знал. И они разминулись совершенно безучастно, как в море корабли. Вот только Дашенька... Вовсе не выглядевшая убитой горем, мимоходом кинула на него очень уж цепкий, очень уж острый взгляд. Или показалось? Усевшись за руль, Смолин протянул было руку к ключу, но тут его пробило насквозь новым непонятным ощущением. Там смешались холод и тоска, растерянность и страх. В пот бросило от мимолетного приступа жути. Вот так оно и бывает, значит. Хлоп и нету и ничего с собой туда не прихватишь, ничегошеньки, было и нету. А тебе тоже не двадцать, и не пятьдесят даже». Он даже коротко простонал, взвыл сквозь зубы, таким острым, жгучим, неприятным был приступ тоски, но очень быстро справился с собой, посидел, закрыв глаза, резко выдыхая сквозь зубы. В конце концов, ему отстучало всего-то пятьдесят четыре. Он был крепок, без хронических хворей, А то, что все же досаждало, не представляло серьезной угрозы, он справился с собой. Это все нервы, нервишки. В рукавом рубашке отер салба неприятно холодивший пот, и прежде чем включить зажигание, тихонько пробормотал, глядя на себя в зеркало заднего вида. А при тут броневик? Какой еще нахрен броневик? Сознание вновь работало четко с размеренностью только что заведенного движка. Вроде бы нет и не было среди дел насущных ничего, что следовало бы увязать с понятием «броневик». Определенно нет и не было. Что-то такое крутится в голове, зыбкая ускользающая ассоциация. Да нет, никакой связи с делами насущными. Чутье безмолвствует, точно. Кот ученый с искренней готовностью сказал, «Я тоже пойду, мало ли что». «Нет уж», — решительно отказался Смолин, «все спокойно сидят в машине и ждут меня». Так оно надёжнее. Следует, соколы мои, исключить любой намёк на групповуху. Я, в случае чего, один, как перст, что с точки зрения Уголовного кодекса является смягчающим обстоятельством. Шварц, если что, пустую СМС-ку. Яволь. Смолин тихонько прикрыл за собой дверцу «Тойоты», перекинул в левую руку пластиковый пакет, в котором покоились две туго свёрнутых огромных сумки, с какими шастают всевозможные торгаши, вместительный, что ни говори, коснулся электрошокера в правом кармане лёгкой куртки и, зажав в кулаке связку ключей, уверенным шагом направился к подъезду. близилась к полуночи. Уже стемнело, вокруг было пусто и тихо. С точки зрения антикварки он был в своём праве, покойник сам передал ему свои закрома, пребывая, безусловно, в твёрдой памяти и ясном сознании. Но вот с точки зрения писанных законов Все обстояло как раз наоборот, все, что принадлежит скончавшемуся гражданину Н.С. Чепурнову при отсутствии писанного завещания, а его нет, принадлежит в равных долях великовозрастным детишкам данного гражданина. Так что, на взгляд Уголовного кодекса, мистер Смолин намеревается совершить деяние, поименованное как «кража» 158 пункт 2 с незаконным проникновением в помещение или иное хранилище, вплоть до пятерки. Плюс, несомненное, 164-е, пункт 1, хищение предметов или документов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность. Об заклад биться можно, что под то или иное определение попадает практически всё, что может отыскаться в Кащеевых закромах. Тут уж до десятки, плюс штраф в полмиллиончика. Кошке ясно, что с такими двумя повисшими на хвосте статьями – Следует как огня избегать любых намёков на группу лиц, организованную группу, предварительный сговор, иначе автоматом навешивается ещё поболее. Так что гражданин Смолин выбрался сюда один-одинёшенек, правда и в этом случае на нём повисает крупный размер, но что ж тут поделаешь. Опрятный подъезд, тихо, пусто, поднимаемся на третий этаж бесшумно, тихо, чтобы ни одна любопытная рожа к глазку не сунулась, обдумав всё на сто кругов, Смолин пришёл к выводу, что следовало всё же ожидать и подвоха, исходящего от самого покойничка, вплоть до недавнего времени человека умного, изобретательного, недоброго и сплошь и рядом беззастенчивого. Быть может, Кощей и в самом деле пришёл к выводу, что иного выхода нет, и закрома следует отдать своему, как к нему не относись, А может, старый чёрт решил и устроить из-за гроба крупную подляну в хорошем стиле чёрного юмора. Поскольку мы не в штатовском детективе, в пустой квартире, конечно же, нет трупа с ножом в спине, рядом с которым Смолина должны повязать заранее оповещённые детективы, как это сплошь и рядом случается у Чандлера и других классиков жанра. Трупа, конечно, нет, а вот на сигнализации квартирка вполне может оказаться. И Смолина там вскоре повяжут, как пучок редиски, и отбрехаться будет крайне трудно. На нары вряд ли угодишь, есть хороший адвокат, есть полдюжины свидетелей, которые подтвердят, что кое-какие вещички в хате покойного Смолину как раз и принадлежат, и это будет чистая правда, без дураков, но вот оправдываться и отписываться придётся долгонько. Надолго будешь отлучён от нормального бизнеса, и пятно на репутации, и хлопоты, и бабки нешуточные впалишь. Вообще-то он не насолил старикану настолько уж, но тот мог в последние перед кончиной дни и умом малость подвинуться, пакость приготовить. Ладно, не стоит себя накачивать, всё равно идти в квартиру придётся, чему быть, того не миновать. Если не решишься, потом будешь себя грызть всю оставшуюся жизнь, это ж Кащеевы закрома, не чьи-нибудь».